Глава вторая. Мир, который мы строим. Год 2050. Страны не предприняли никаких усилий для снижения выбросов сверхограничений 2015 года. Мы движемся к миру, в котором к 2100 году средняя температура повысится более чем на 3 градуса. Первое, что вас поразит, это воздух. Во многих местах мира он окажется горячим и спертым, в некоторые дни загрязненным мелкими частицами. Глаза у вас слезятся, кашель практически не прекращается. Вы вспоминаете, что в некоторых азиатских странах больные носили маски, чтобы не заразить окружающих. Теперь вам придется носить маску, чтобы самому защититься от загрязненного воздуха. Вы уже не выйдете из дома подышать свежим воздухом. и Его просто не будет. Наоборот, прежде чем утром открыть двери и окна, вы проверите на смартфоне качество воздуха. На первый взгляд все прекрасно. Погода солнечная и ясная. Но вы знаете, что впечатление обманчиво. Вследствие гроз и жары, загрязнения воздуха и повышенный уровень озона в нижних слоях атмосферы – делают небезопасным выход на улицу без специального респиратора, который могут себе позволить далеко не все. Особенно высока смертность от загрязнения воздуха в Юго-Восточной Азии и Центральной Африке. В Европе и США люди меньше работают на улице, но даже в помещениях воздух имеет тошнотворный, кисловатый привкус. Последние угольные топки закрылись 10 лет назад. Но это почти не повлияло на качество воздуха, потому что вы по-прежнему вдыхаете вредные выхлопы от миллионов автомобилей и автобусов. Некоторые страны пытались искусственно вызвать дожди, надеясь очистить воздух, но результаты получались неоднозначными. Засев облаков ради дождя ионами серебра, технология сложная и настолько ненадежная, что даже самые богатые страны не могут добиться устойчивых результатов. В Европе и Азии такая практика уже стала причиной международных конфликтов, потому что даже наиболее опытные специалисты не могут точно предсказать место, где прольется дождь. не говоря уже о том, что кислотные дожди губят посевы, подрывая продовольственную базу. В результате сельскохозяйственную продукцию все чаще выращивают в теплицах. В мире становится все жарче. Согласно прогнозам, в следующие два десятилетия температура в некоторых регионах повысится еще больше, и управлять этим необратимым процессом мы не в состоянии. Океаны, леса, травы, деревья и почва на протяжении многих лет поглощали половину вырабатываемого нами углекислого газа. Теперь от лесов осталась только половина. Они были вырублены или уничтожены пожарами, а тающая вечная мерзлота тоже выбрасывает парниковые газы и в без того переполненную ими атмосферу. Усилившаяся жара нас буквально душит. Через 5-10 лет огромные регионы планеты станут непригодными для жизни. Неизвестно, можно ли будет в 2100 году жить в некоторых районах Австралии, Северной Африки и на западе Соединенных Штатов. Никто не знает, какое будущее ждет детей и внуков. Мы проходим одну точку невозврата за другой, ставя под сомнение судьбу цивилизации». Некоторые утверждают, что человечество вновь рассеется по планете и станет жить небольшими племенами на клочках земли, которые смогут их прокормить. Уже пройденные точки невозврата были чрезвычайно болезненными. Сначала исчезли коралловые рифы. Некоторые еще помнят, как ныряли среди великолепных кораллов, кишащих разноцветными рыбами всевозможных форм и размеров. Теперь кораллов почти не осталось. Большой барьерный риф в Австралии превратился в крупнейшее морское кладбище в мире. Предпринимались усилия искусственного выращивания кораллов подальше к северу и к югу от экватора, где вода чуть холоднее, но эти попытки по большей части оказались неудачными, и морская жизнь не возродилась. Скоро рифов вообще не останется. Через несколько лет погибнут оставшиеся 10%. Вторая точка невозврата – таяние ледяного покрова в Арктике. Летнего морского льда там больше нет, потому что потепление сильнее всего проявляется на полюсах. Там прирост температуры на 6-8 градусов больше, чем в других регионах. Таяние происходило незаметно. к северу от обитаемого мира, но его эффект вскоре стал очевиден. Великое таяние еще больше ускорило глобальное потепление. Раньше белый лед отражал солнечные лучи, но теперь льда нет, темная морская вода поглощает все больше тепла, ее масса нарастает, в результате чего повышается уровень океана. Повышенная влажность воздуха и нагрев поверхностных слоев воды порождает сильнейшие ураганы и тропические штормы. Не так давно прибрежные города в Бангладеш, Мексике, Соединенных Штатах и в других странах пережили гигантские разрушения и наводнения, в результате чего тысячи людей погибли, а миллионы остались без крова. Подобные катастрофы случаются все чаще. Из-за подъема уровня моря жителей побережья то тут, то там постоянно приходится эвакуировать на возвышенности. Каждый день в новостях показывают бредущих по воде матерей с младенцами за спиной и дома, разрушенные мощными потоками, похожими на горные реки. В репортажах сообщается, что вода стоит в домах по щиколотку, но деваться людям некуда. Постели покрыты плесенью, дети кашляют и задыхаются, Но средств восстановить жилье у выживших нет. Страховые компании объявили себя банкротами. Отравление водных запасов, засоление водоносных слоев, загрязнение их сельскохозяйственными стоками – все это стало повседневностью. Многочисленные катастрофы зачастую происходят одновременно. И для доставки продовольствия и воды в районы сильного наводнения – может понадобиться несколько недель или даже месяцев. Там свирепствует малярия, лихорадка денге, холера, люди страдают от респираторных заболеваний и недоедания. Отныне общее внимание приковано к западно-антарктическому ледяному щиту. Если он исчезнет, в океаны попадет огромное количество пресной воды, и уровень моря может подняться на 5 метров. В этом случае непригодными для жизни станут города вроде Майами, Шанхая и даки Берега всех континентов превратятся в зловещую Атлантиду с торчащими из воды небоскребами, чьи жители эвакуированы или погибли. Тех же, кто останется на побережье, потому что оно всегда было их домом, ожидает не только повышение уровня моря и наводнения, но и разрушение привычного образа жизни, основанного на рыболовстве. По мере того, как океаны насыщаются двуокисью углерода, кислотность воды повышается, и теперешний уровень pH до такой степени неблагоприятен для морских обитателей, что почти все страны запретили рыболовство, даже в международных водах. Все чаще говорят, что нам надо радоваться и той немногочисленной рыбе, что осталось. Тезис справедливый для многих регионов мира в отношении большинства исчезающих вещей. Если побережью угрожает поднявшийся уровень мирового океана, то удаленные от моря области стали адом из-за непрекращающейся засухи и жары. Почва пересыхает, и земля превращается в пустыню. где живая природа остается лишь далеким воспоминанием. Для жизни человека эти места стали непригодны, поскольку там иссякли водоносные слои. Маракеш и Волгоград вот-вот окажутся стоящими посреди пустыни. Гонконг, Барселона, Абу-Даби и многие другие города уже много лет опресняют морскую воду, при этом отчаянно пытаясь справиться с наплывом эмигрантов из регионов практически уничтоженных засухой. На планете становится все жарче. Если вы живете в Париже, летом вам регулярно приходится терпеть 44-градусную жару. Она перестала быть чем-то экстраординарным и не попадает на первые полосы газет, как 30 лет назад. Все сидят по домам, пьют воду и мечтают о кондиционере. Вы лежите на диване с мокрым полотенцем на лице и стараетесь не думать о бедных фермерах в пригородах, которые, несмотря на засухи и пожары, все еще пытаются выращивать виноград, оливки или сою. Роскошь, доступную богатым людям. Но не вам. Вы стараетесь не думать о двух миллиардах человек, которые живут в самых жарких регионах мира, где больше 45 дней в году температура поднимается и до 60 градусов, предел... за которым человек не может находиться вне помещения больше шести часов, поскольку организм теряет способность к самоохлаждению. В таких местах, как центральные области Индии, жить становится все труднее. Какое-то время люди пытаются держаться, но когда вы не можете работать вне дома, а засыпаете только в четыре утра на пару часов – потому что это самое холодное время суток, вам ничего не остается, кроме как уехать. Массовая миграция в менее жаркую сельскую местность сопровождается многочисленными проблемами. Беженцы, общественные беспорядки и кровопролитные схватки за источники воды. Во всем мире стремительно исчезают ледники. Миллионы людей в Гималаях, Альпах и Андах зависящие от ледниковой воды в течение года, живут в постоянной тревоге. Зимой снега выпадает все меньше, ледники уменьшаются и весной таят, дают все меньше воды. Одновременно участились проливные дожди, вызывающие наводнения и продолжительные засухи. Некоторые самые бедные сообщества уже испытали то, что несет с собой дефицит воды. Межконфессиональные стычки, массовую иммиграцию и гибель людей. Даже в некоторых регионах Соединенных Штатов из-за воды вспыхивают ожесточенные конфликты между богатыми, готовыми платить за любые требуемые им объемы, и всеми остальными, настаивающими на равном доступе к жизненно необходимому ресурсу. Краны почти во всех общественных местах перекрыты, а чтобы включить воду в туалете, надо опустить монетку. На федеральном уровне в Конгрессе идут жаркие дебаты по поводу перераспределения воды. Штаты, в которых воды меньше, требуют справедливой, по их мнению, доли от тех штатов, где ее в избытке. Руководство страны уже много лет бьется над этой проблемой. А реки Колорадо и Рио-Гранде с каждым месяцем мелеют все больше. Назревает конфликт с Мексикой. которая уже не может обеспечить потребителей водой из пересыхающих Рио-Конхос и Рио-Гранде. Такие же споры кипят в Перу, Китае, России и многих других странах. Производство продуктов питания нестабильно. От месяца к месяцу, от сезона к сезону, в зависимости от того, где вы живете. Такого количества голодающих на нашей планете еще не было. Климатические зоны сместились, И одни территории стали пригодными для сельского хозяйства, Аляска, Арктическое побережье, а другие превратились в пустыню, Мексика, Калифорния. В некоторых регионах климат нестабильный, с экстремальной жарой, внезапными наводнениями, природными пожарами и торнадо. Это делает поставки продовольствия в целом непредсказуемыми. Не изменилось лишь одно – если у вас есть деньги, у вас есть еда. Мировая торговля сбавила обороты, поскольку такие страны, как Китай, прекратили экспорт, решив поберечь свои ресурсы. Природные катастрофы и войны разрушили торговые пути. Диктат спроса и предложения неумолим. Дефицит продовольствия тотчас взвинчивает цены до небес. Неравенство доходов существовало всегда, но никогда оно не было таким разительным и таким опасным. Целые регионы поразила эпидемия низкорослости как следствие недостаточного питания. Рождаемость упала, особенно в странах с острой нехваткой продовольствия. Детская смертность резко возросла, а международная помощь в условиях массовой бедности стала невозможна в силу политических причин. Страны, которым пока еще хватает продовольствия, решительно настроены оставить этот ресурс для себя. Кое-где недоступность таких базовых продуктов, как пшеница, рис или сорго, привела к экономическому краху и общественным беспорядкам гораздо быстрее, чем предсказывали даже самые пессимистично настроенные эксперты. Ученые попытались вывести сорта сельскохозяйственных культур, максимально устойчивых к засухе, колебаниям температуры и засолению почвы. Но таких сортов оказалось недостаточно. чтобы накормить все население планеты. Результатом стали продовольственные бунты, заговоры и гражданские войны, которые тоже в первую очередь ударили по самым незащищенным слоям населения. Чтобы не допустить массовой эмиграции, развитые страны закрыли границы. Но от кризиса это не спасает. Рынки акций рушатся, курс валют нестабилен, Европейский Союз распался. Все страны решительно настроены удерживать ресурсы внутри своих рубежей, а чужаков снаружи. Армии большинства стран теперь в основном несут пограничную службу, чтобы никого не впускать, но эта цель недостижима. Доведенные до отчаяния люди всегда найдут способ преодолеть барьеры. Даже те государства, которые всегда слыли добрыми самаритянами, закрыли свои границы, кошельки и глаза. По мере того, как экваториальная зона постепенно становилась непригодной для жизни, бесконечный поток мигрантов потянулся на север, из Центральной Америки в Мексику и Соединенные Штаты. Другие двинулись на юг, в Чили и Аргентину. Та же картина наблюдается в Европе и Азии. Северные и южные страны столкнулись с огромным политическим вызовом – принимать мигрантов или не пускать их в страну. Некоторые государства впускают к себе людей, но только на условиях, близких к кабальным. Лишь по прошествии нескольких лет не имеющие средств к существованию мигранты могут найти убежище или поселиться в новых городах для беженцев, возникших вдоль границы. Даже если вы живете в регионах с более прохладным климатом, таких как Канада или Скандинавия, вы все равно беззащитны перед стихией. Мощные торнадо, внезапные наводнения, природные пожары, оползни и метели – обо всем этом приходится помнить постоянно. В зависимости от того, в какой местности вы живете, у вас должно быть оборудованное противоураганное убежище, Сумка с предметами первой необходимости в машине или двухметровый ров вокруг дома. Люди постоянно следят за прогнозами погоды. Только самые безрассудные отключают телефон на ночь. В случае чрезвычайной ситуации для спасения остаются какие-то минуты. Система оповещений, установленная за государственный счет, нередко имеют доступ лишь к базовым технологиям и оттого грешат ошибками и сбоями в работе. Подписка на более надежные, частные, спутниковые системы предупреждения доступна лишь состоятельной публике. От погоды не спрячешься, но в последнее время людей все больше угнетают новости о том, что происходит на границах. Растет число самоубийств, и под давлением высших чиновников от здравоохранения Национальные новостные агентства дают все меньше сообщений о геноциде, работорговле и беженцах. Новостям больше нельзя доверять. Социальные сети, давно превратившиеся в источник мрачных сведений о катастрофах, изобилуют конспирологическими теориями и сфабрикованными видеоматериалами. В целом новости приобрели странную и, похоже, управляемую тенденцию к искажению реальности и продвижению ложно-позитивной повестки. Да, физически жителям стабильных стран пока ничего не угрожает, но психологическая нагрузка на них все время увеличивается. С каждой пройденной точкой невозврата они чувствуют, как уходит надежда. Нет никакого способа остановить стремительное потепление планеты. и мы, вне всякого сомнения, медленно, но неуклонно движемся к катастрофе. И не только из-за жары. Тайние вечной мерзлоты приведет к высвобождению древних микробов, с которыми современные люди никогда не встречались и не умеют с ними бороться. Повсюду вспыхивают болезни, переносимые комарами и клещами, поскольку с изменением климата, Эти виды размножились, распространившись на ранее безопасные регионы планеты. Медицинскую проблему резистентности возбудителей к антибиотикам усугубило резкое повышение плотности населения в обитаемых зонах и дальнейший рост средней температуры на планете. Все чаще поднимается тема исчезновения человека как вида». На взгляд многих это лишь вопрос времени, как долго мы сумеем продержаться, сколько еще поколений успеет увидеть свет. Самоубийство — лишь наиболее наглядное проявление царящего в обществе отчаяния. Но есть и другие. Чувство безвозвратной потери, невыносимой вины и глубокая обида на предыдущие поколения, которые не приняли необходимых мер, чтобы предупредить надвигающуюся катастрофу.